пончики с вареньем, сувганиет. Их, как и латки, сжарят на хануку. Это традиционная сладость, без которой праздник немыслим. Начинки могут быть любыми. Кладут шоколадную пасту, сыр, даже свежие ягоды, но в традиционном рецепте только варенье. На 300 граммов муки потребуется 10 граммов сухих дрожжей, 120 миллилитров молока, теплого, но не горячего. 30 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара, щепотка соли, одно яйцо, один пакетик ванилина и одна столовая ложка коньяка, виски, бренди. Чтобы пончики были с кислинкой, можно добавить немного лимонной или апельсиновой цедры. Потереть шкурку на мелкой терке. В миску всыпать половину муки, положить все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Перемешать миксером на небольшой скорости. После того, как тесто приобретет однородную структуру, добавить остатки муки. А если тесто слишком твердое, влить молоко. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Накрыть готовое тесто полотенцем и поставить в теплое место на полтора-два часа. Тесто размять и скатать шарики одинакового размера, не очень большие. Выложить на пергаментную бумагу. Накрыть пищевой пленкой и дать постоять еще около получаса. Растительное рафинированное масло влить в казанок или другую глубокую посуду. Дать прогреться, но масло не должно быть слишком горячим. Около 160 градусов. Пончики жарить с двух сторон. По три минуты с каждой. Так, чтобы они не слепались. До золотистой, но не коричневой корочки. Готовые пончики выложить на бумажные полотенца. В середине сделай дырочку и с помощью кондитерского мешка заполнить каждый вареньем, любым. Я беру клубничный, готовые остывшие пончики посыпать сахарной пудрой и подавать. Главная закоска на любом кавказском столе аджаб сандал. Или аджап сандали. Без баклажанов, в виде рулетов, просто запеченных на огне, вообще немыслимо кавказская кухня. У каждой хозяйки свой рецепт. Способ нарезки, выбор специи и трав Классический, с картошкой Но я готовлю только из овощей Быстро, вкусно и полезно Я не любила в детстве синенькие Как их по-одесски называла бабушка Кроме нее, так в селе баклажаны никто не называл Она баклажаны очень любила И могла есть в любом виде В рулетиках Жареными, запеченными Но больше всего любила в виде икры В нашем селе баклажаны закатывали в банки вместе с болгарским острым перцем, зеленью и приправами. Перца обязательно клали много, заливали рассолом, открывали зимой. Когда в село приезжала мама, бабушка всегда просила ее сделать икру из баклажанов. Мама делала так, как любила бабушка. Нарезала тонко, приправы добавляла в меру. Получалось и сладко, и остро. Но горечи не было. Я же не любила баклажаны именно из-за горького привкуса. «Ой, а ты помнишь бабу Софу?» Как-то стоя над кастрюлями, спросила мама бабушку. «Конечно помню. Очень колоритная женщина», — улыбнулась бабушка. Мама тогда отправила меня с бабушкой в Одессу к своей клиентке, бабе Софе. То ли мама дом для нее отсудила, то ли участок, не знаю. Но клиентка была очень благодарна и зазывала в гости. Мама воспользовалась приглашением, и мы с бабушкой все лето провели у бабы Софы. Бабушка была счастлива. Она не расставалась с блокнотом, записывала слова, выражения, поговорки. «А это кто сказал?» Удивлялась бабушка очередному мудрому изречению бабы Софы, которыми та сыпала в таком количестве, что у бабушки блокнот закончился на второй день нашего пребывания, и она завела толстую тетрадь. Впрочем, ее тоже не хватило. «Это я сказала», — обижалась баба Софа. Она была яркой женщиной, крупной, весом не меньше 150 килограммов, может, больше. Ходила с трудом. Каждое утро она спускалась по лестнице во двор, усаживалась на собственный, только ее сделанный на заказ стул, крепкий и широкий, двоспальный. говорила про него баба Софа. После спуска по лестнице она отдыхала обмахивалась веером, тяжело дышала, перекрикивалась с соседками по двору. Те сбегались и выкладывали на огромный общий стол овощи, фрукты, мясо, рыбу, лук. Баба Софа руководила. Все соседки ее боялись и уважали. Она готовила так, как никто не мог и уже даже не пытался. Главным счастьем жизни бабы Софы был внук Мишенька. Она так им восторгалась, что все дворы это слышали. «Тома, ты знаешь, что случилось?» — кричала баба Софа. «Мишенька такой грибочек слепил из пластилина, что точно скульптор растет!» «Баба Софа, у меня мигрень с утра. Отберите у своего Мишеньки ксилофон!» — просил сосед дядя Слава. «А если у ребенка талант, я должна отобрать у него музыку?» — фыркала баба Софа. Мишенька уже битый час отчаянно лупил молоточком по детскому ксилофону. Весь двор знал, что баба Софа не разговаривает с соседкой тети Светой лишь потому, что когда коляску с младенцем Мишенькой завезли во двор для демонстрации всеобщего восхищения, тетя Света заметила. голова Головастенький какой. Мишина голова действительно была крупновата по отношению к телу. Баба Софа поджала губы. «Так умный будет! Вон сколько мозгов в такой голове поместятся! Зато ножки-то ножки, как у дюймовочки!» Попыталась исправить неловкость тетя Света, но стало только хуже. Дело в том, что баба Софа долго ждала появления на свет Мишеньки. Его отец, единственный обожаемый сын бабы Софы, естественно, самый красивый и умный мальчик на всем белом свете страдал от того, Что, когда вырос, имел непозволительно маленький для мужчины размер ноги. 37. -й. Однажды баба Софа решила познакомить его с прекрасной и достойной во всех смыслах, с ее точки зрения, девушкой. Но сын, сняв при входе ботинки, даже не вошел в гостиную. Остановился в прихожей и уставился на сапоги потенциальной невесты. Они на беду аккуратно стояли рядом с обувью потенциального жениха, и ботинки, кажется, и сами стеснялись такого неловкого и уничижительного соседства. Но потом, по счастью, сын бабы Софы нашел себе невесту с тридцать пятым размером ноги, и баба Софа получила то, о чем мечтала, обожаемого внука. Тете Свете были знакомы родительские чувства. Ее Боречка, вне всяких сомнений, рос умным мальчиком и упрямым, даже упертым, с характером. Но каждый раз, когда Боречка сообщал маме, что, например, хочет заниматься математикой и сдать экзамен в спецшколу, тетя Света заламывала руки. «Боречка, там такие умные дети, зачем тебе туда? Давай ты спокойно будешь учиться в своей обычной школе, где у тебя есть пятерка с гарантией». Сын наперекор матери успешно сдал экзамены. Когда он решил поступать на мехмат, Да еще и в Москву тетя Света слеглась нервами. Боричка, тебя все равно не примут, зачем нам зря платить за билеты? Представляешь, какие умные там дети! Куда тебе до них?» Боричка поступил на зло маме. Но когда он привез из Москвы знакомить с мамой невесту, невероятную красавицу, тетя Света опять упала в обморок. «Боречка, посмотри на себя, где она и где ты!» Она же тебя бросит через год и сломает тебе жизнь. Зачем тебе такая яркая девушка? Посмотри лучше на маечку. Она тебя никогда не бросит». Маечка была Боречкиной одноклассницей, влюбленной в него с первого класса. Она не отличалась внешними данными, а до внутренних качеств и достоинств мальчику добираться было неинтересно. И тут Боречкино упрямство дало сбой или просто закончилось. Посмотрев на себя со стороны мамиными глазами, он вынужден был признать, где он и где его прекрасная девушка. И вправду ведь бросит. И женился на маечке. Брак оказался прочным. Почему тетя Света не поддерживала сына? Она просто за него боялась. Привычная жизнь, хорошо знакомая школа, город, девушка. Казалось ей безопаснее. Она хотела защитить любимого сына только и всего. Баба Софа и тетя Света были похожи в одном. Они безумно любили детей и внуков, и, конечно, пытались их накормить при любом удобном и даже неудобном случае. Если баба Софа видела, что во рту у любимого Мишеньки нет сушки, пряника или еще чего-нибудь съестного, начинала нервничать. Тетя Света, в Борю на маечке, продолжала готовить для него ужины. После работы Боря шел не домой к маечке, а к маме потому что мама приготовила его любимые куриные котлетки с пюре. А Маечка все равно такие не сделает. Баба Софа лепила для Мишеньки вареники с вишней, каждый размером с ладонь, и следила, чтобы внук съел как минимум три. Мишенька уже дышать не мог после одного вареничка, но быстро понял, что бабушка его из-за стола не выпустит, пока не впихнет три штуки. «Да что там есть ребенку?» Восклицала баба Софа. «Это ж вареники, а не мясо! Разве это еда? Так да, перекус!» Благодаря усилиям бабушки, Мишенькина непропорционально большая голова быстро стала соответствовать остальным частям тела. Мальчик стабильно прибавлял в весе. Когда я оказалась в поле зрения бабы Софы, то быстро поняла, или нужно бежать от нее, или я скоро стану молочным поросеночком, как Мишенька. Баба Софы его так ласково называла. Все усилия бабушкиных соседок в селе не шли ни в какое сравнение с рвением бабы Софы. Она могла закормить ребенка до смерти. И моя, и без того округлая попа стараниями бабы Софы становилась еще больше в рекордные сроки. Мамины обмороки, виде меня после возвращения от бабушки, грозили обернуться комой. Мама после бабушки сажала меня на жесткую диету. Бульон, никакого хлеба, пирожное, причем половинка, только по воскресеньям. В остальное время я могла давиться огурцами или морковкой по желанию. Есть овсянку без сахара, сваренную на воде, или гречку без соли, и, конечно же, без масла. Баба Софа кормила меня безжалостно, но убой. После ее завтрака хотелось пойти спать до обеда, а после обеда спать до ужина, понимая, что не получится. «Хозяйка разбудит полдник. Баба Софа готовила, отдавая распоряжение соседкам. Бабушка записывала ее истории. Мы с Мишенькой ели, с трудом выползая из-за стола. В конце месяца резинки на юбках врезались мне в талию. В штаны я втиснуться не могла. Футболки и майки с трудом натягивала на образовавшиеся во всех местах жировые валики. Я стала похожа на Мишеньку. Того и гляди, у меня бы появились младенческие перетяжки на руках и ногах. Попа уверенно стремилась к коленкам. Глаза превратились в щелочки. Щеки занимали большую часть лица. Точнее, они и были лицом. Баба Софа, наконец, смотрела на меня с гордостью и любовью, а не состраданием и болью. Я стала медленнее ходить, и при попытке забраться на дерево, шлепнулась на землю. Подо мной сломалась ветка. Вполне себе увесисты. Если я шла гулять или в магазин вообще куда бы то ни было, баба Софа кричала на весь двор Пописай и поешь на дорожку! Когда я со стоном проглатывала вареник, баба Софа милостиво сообщал, зато я знаю, что ты сытая. Почему-то я сейчас копирую бабу Софу. Всех детей, оказавшихся в доме, начинаю кормить, и перед уходом говорю с той же интонации: Пописать? И вот печенье на дорожку. Хотя бы яблочко, мандаринку нет, тогда шоколадку или конфетку. Из моего дома без еды никто не уходит. Так вот, баба Софа делала такую круиз из сененьких, что бабушка ее вспоминала до конца жизни. Мама как ни старалась, не могла в точности повторить рецепт бабы Софы, тщательно записанной бабушкой. Помидоров у Софы точно было меньше а чеснока больше», комментировала бабушка очередную мамину попытку повторить неповторимое. «Нет, твоя икра пересоленая, а у софа сладкая была, и травы больше, Софа много травы клала. Икру из баклажанов я не очень люблю, а вот аджаб сандали делаю часто. Идеальная закуска для гостей, которые сидят на диете, придерживаются правил правильного питания, соблюдают пост». А джаб сандали едят строгие вегетарианцы и сторонники всех диет. Я проверяла.